Эпилог. Пепел. Они называют это сезоном огня. Пепельные пустоши задыхаются от пыли и золы, вырывающихся из ревущих вулканов. По всей планете пикты показывают одно и то же, снова и снова. Наши корабли на орбите смотрят, как Армагеддон дышит огнем и возвращают изображение на планету, чтобы и мы увидели гнев мира во всей его полноте. Сражения на планете прекратились, но не из-за победы или поражения, а потому что с самим Армагеддоном спорить бесполезно. Пустыни потемнели от пепла. Через несколько дней ни человек, ни ксенос не смогут здесь дышать. Их легкие наполнятся пеплом и тлеющим углем. Военные машины засорятся и не сдвинутся с места. Война пока что прекратилась, но не закончилась. Это не история о триумфе и победе. Твари ошеломлены и ползут в города, которые захватили, чтобы укрыться от гнева природы. Имперские войска перегруппировываются на еще удерживаемых территориях и выбивают захватчиков с тех позиций, где зеленокожие не смогли достаточно хорошо укрепиться. Хельсрич — одно из таких мест. Это Некрополь, в котором сто моих братьев лежат мертвые вместе с сотнями тысяч верных императору душ. Город-склеп, большую часть которого почти сравнялись с землей за два месяца уличных боев. Имперские стратегии называют это победой. Я никогда не смогу снова понимать людей. Я перестал быть человеком когда вступил в ряды черных храмовников. Понимание смертных чуждо мне с тех пор, как я принес первые клятвы Дорну. Но я позволю людям этого удушливого мира торжествовать. Я позволю выжившим Хельсеричу радоваться и праздновать затянувшееся поражение, которое маскируется под победу. И по их просьбе я вернусь на поверхность еще раз. У меня есть кое-что, принадлежащее им. Они радуются и выстраиваются вдоль магистрали Хель, словно ждут парада. Несколько сотен горожан и столь же не несущих сейчас службу гвардейцев. Они толпятся со всех сторон, обступив серого воина. Слуховые рецепторы моего шлема фильтруют шум их ликования, уменьшая его до минимально раздражающего уровня, как и в тех случаях, когда пространство вокруг меня подвергается артиллерийскому обстрелу. Я пытаюсь не смотреть на них, на раскрасневшиеся лица и сияющие радостью глаза. Для них война окончена, они не заботятся о пиктах с орбиты, которые показывают, как целые горочи армии окапываются в других ульях. Для людей в Хельсриче война окончена, они живы, значит, они победили. Трудно не восхищаться такой простотой. Блажен разум, слишком малый для сомнений. А по правде говоря, я никогда не видел, чтобы город так яростно сопротивлялся захватчикам. Эти люди заслужили жизнь. Часть города, расположенная недалеко от порта, осталась относительно целой. Она почти все время оставалась под контролем имперских сил. Я понимаю, что Сарен и его 101-й легион сражались здесь до последнего. Несколько из них стоят рядом с Серым воином. все они во христой форме Стального Легиона. Один знакомый мне человек зовет меня. Я иду к нему, и толпа разражается еще большей радостью. Я схожу с места впервые за час. Час я выслушивал нудные речи. Которая ближайшая Вокс-башня транслировала по всему кварталу. «Гримальд! Реклюзиарх черных храмовников!» — гремит голос по Воксу. Ликование усиливается, когда я приближаюсь. Воин, что кивнул мне, встречает меня тихим приветствием. Это майор, точнее, полковник Райкин. Шрамы от ожогов пересекают уцелевшую кожу. Но больше половины его лица, да и черепа тоже металлическая аугментика. Он осеняет себя знаком Аквилы, и только одна из рук его собственная, вторая бионическая, скелет, все еще не облаченный в синтетическую кожу. Я возвращаю приветствие: речь по воксу, говорящий из штаба генерала Курова, которого я прежде никогда не встречал, заливается соловьем о моем героизме и доблести Стального Легиона. Когда мое имя выкрикивается тысячами людей, я поднимаю кулак, чтобы поприветствовать их. И все это время я думаю, что здесь погибли мои братья, погибли за них. — выжила? — спрашиваю я. Он кивает, пытаясь улыбнуться искалеченным лицом. — Кирия выжила! хорошо я рад из- за него из- за нее привет сэр произносит один из легионеров я смотрю за плечо райкина на человека стоявшего чуть дальше в строю Целеуказатель останавливается на усмехающемся молодом лице на нем нет шрамов но видны морщинки в уголках глаз вот как значит он тоже уцелел впрочем это меня не удивляет Некоторые люди рождаются с удачей в крови. Я киваю, и он выходит вперед, похоже, что не меньше моего утомленной церемонией. Оратор как раз повествует, как я обрушился на инопланетных богохульников, когда они осмелились осквернить внутреннее святилище храма. Его слова похожи на проповедь. Он стал бы отличным эклезиархом или проповедником. В имперской гвардии. Солдат во христой форме Протягивает мне руку. Я иду навстречу его желанию И делаю то же самое. «Привет, герой!» Улыбается он мне. «Здравствуй, Андрей! Мне нравится твоя броня. Сейчас она намного симпатичнее. Ты перекрасил ее сам? Или это обязанность рабов?» Я не понимаю, шутит он или нет. Сам. «Отлично, отлично! Возможно, вам теперь стоит отдать мне честь, а?» Он стучит по эполетам, где красуются капитанские нашивки, новенькие и сияющие серебром. «Я не обязан отдавать честь капитану», — отвечаю я ему, «но все равно поздравляю». «Да я знаю, знаю, но я должен искренне поблагодарить тебя за то, что ты сдержал слово и рассказал моему капитану о моих подвигах. «Клятва есть клятва!» «Я понятия не имею, о чем говорить с этим маленьким человеком!» «Твоя подруга! Твоя любовь! Ты нашел ее?» «Я не знаток человеческих эмоций, но вижу, что его улыбка становится хрупкой и притворной!» «Да!» — говорит он. «Я ее нашел?» «Я вспоминаю. Последний раз я видел штурмовика, когда он стоял над окровавленным трупом Магарна». И втыкал штык в шею к сеносу, как раз перед тем, как рухнула базилика. Я рад, что он выжил. Однако выразить подобное не так просто, особенно словами. У него такой проблемы нет. Я рад, что ты выжил. Он легко произносит невысказанное мной. Я слышал, ты был тяжело ранен. Да? Не настолько, чтобы умереть. Но довольно близко. Я очень устал от апотекариев на борту крестоносца, твердивших, что это чудо, что я вообще выбрался из руин. Он смеется, но в его голосе мало веселья, его глаза остекленелись с того момента, как он упомянул, что нашел свою подругу. «Ты очень целеустремленный, реклюзиарх, а вот кое-кто из нас был в ленивом настроении в тот день. Я думал, что откапывать нас будут целые толпы, признаюсь, даже надеялся на это». У меня же не было брони Стартес, чтобы оттолкнуть от себя камни и вернуться в битву прямо на следующий день. Отчеты, которые я слышал, говорят, что кроме меня больше никто не выжил после обрушения Базилики, — говорю я ему. Он смеется. «Да, чудесная история получилась. Разве нет? Последний черный рыцарь, единственный выживший в самом грандиозном сражении в Хельсриче. Прошу прощения, что выбрался» и нарушил твою легенду, реклюзиарх. Обещаю, что я и еще шесть или семь счастливчиков будем очень тихими и позволим тебе пожинать лавры. Он явно шутит. Я понимаю это и придумываю что-нибудь забавное в ответ. Но ничего не получается. Ты вообще не был ранен? Он пожимает плечами. Голова болела, потом прошла. Это вызывает у меня улыбку. — Ты видел толстого жреца? — спрашивает он. — Ты его знал? Признаться, я не припоминаю никого с таким именем или описанием. Хороший был человек, тебе бы понравился, очень храбрый, он не погиб в битве, был с гражданскими, но умер спустя две недели из-за проблем с сердцем. Думаю, это нечестно. Выжить, вынести все и умереть в начале новой жизни довольно нечестно, мне кажется. Есть какая-то извращенная поэзия во всем этом. Я хотел бы как-то ободрить его, хотел бы сказать, что я восхищен его храбростью и что его мир переживет войну. Я хочу с той легкостью, что была у Артариана, поблагодарить Андрея за то, что он остался с нами, когда многие бежали. В тот момент он оказал нам честь, что был рядом, как и погибший портовик, настоятельница и каждый, кто исчез из жизни в ту ночь. Но я ничего не говорю. Дальнейший разговор прерван людьми, воспевающими мое имя. Как же необычно оно звучит в человеческом исполнении. Оратор подстегивает толпу, говоря, конечно же, о реликвиях. Люди хотят их видеть. Вот зачем я здесь? Чтобы показать их? Я делаю знак сервиторам-инокам, выйти вперед. Аугментированные слуги, выращенные апотекариями ордена и улучшенные юризианом, выносят артефакты храма. Ни у одного из этих бездушных созданий нет имени, только реликвия. Это все, что я могу сделать, чтобы искупить вину столь позорного поражения. Толпа радуется еще сильнее, когда три сервитора Выдвигаются из хищной тени громового ястреба, И каждый несет по артефакту Пробитые остатки знамени, Обломок каменной колонны, Увенчанный потрескавшимся орлом, Священная бронзовая сфера, В которой плещется драгоценная священная вода. Мой голос, усиленный передатчиком шлема, Легко разносится над толпой. Люди затихают, И на магистрале Хель воцаряется тишина, Помимо воли, мне вспоминается мертвая тишина под горой из мрамора ракрита, когда на всех нас обрушился храм. Мы судим об успехе нашей жизни, говорю я, по количеству уничтоженного нами зла. Это слова Мордреда не мои. И впервые у меня есть на них ответ. Я понял больше. Мой учитель, ты был неправ». Прости, что понадобилось столько времени, чтобы покинуть твою тень и понять это. Прости, что потребовались смерти братьев, чтобы усвоить урок, которому каждый из них пытался научить меня при жизни. Артарион, Приам, Бастилан, Кадор, Неро. Простите меня за то, что я живу, когда вы лежите холодное и неподвижное. Мы судим об успехе нашей жизни по количеству уничтоженного нами зла. Жестокая истина. Ничто, кроме крови, не ждет нас среди звезд. Но император видит все, что происходит в его владениях. И поэтому нас судят по свету, который мы несем в самые темные ночи. Мы судим об успехе нашей жизни и по мгновениям, когда приносим свет в самые темные уголки империума. Ваш мир... Научил меня этому. Ваш мир и война, что привела меня сюда. Вот ваши реликвии. Последние сокровища первых мужчин и женщин, ступивших на эту планету. Это самое ценное сокровище ваших предков. И они ваши, по праву наследия и крови. Они были на грани уничтожения, и я возвращаю их вам и благодарю не только за честь сражаться вместе с людьми этого города, но и за усвоенные уроки. Братья на орбите спросили меня, почему я вынес эти реликвии из подрухнувшего храма. Но вам не нужно спрашивать, ибо вы уже знаете ответ. Они ваши, и ни одна инопланетная тварь не лишит людей этого мира наследия, которое вы заслужили. Я извлек эти реликвии на свет солнца, чтобы почтить и поблагодарить всех вас. и сейчас Я смиренно возвращаю их вам. На этот раз радостные крики раздаются по знаку оратора. Он использует титул, пожалованный мне Верховным Маршалом Хельбрехтом, когда я стоял перед статуей Мордреда. «Мне сообщили», — сказал Верховный Маршал, «что ярики Куров говорили с эклизиархией. Тебе вручат реликвии, чтобы нести память о Хельсриче в вечном крестовом походе». «Когда я вернусь на поверхность Армагеддона, то возвращу эти реликвии людям. Мордред этого не сделал бы», — бесстрастно произносит Хельбрехт. «Я не Мордред», — отвечаю я своему сеньору. «Люди заслуживают лучшего. Именно за них мы сражались в той войне. За них и за их мир. Ведь не просто ради священной жатвы нечеловеческих жизней». И теперь я размышляю, как они поступят с реликвиями, в то время как толпа скандирует мой новый титул. «Герой Хельсрича!» — кричат они. «Но разве герой лишь один?»